Том 14, глава 123. Трансформация. Этот духовный инструмент шестого класса, который только что использовал Мажелон, обладал такой силой, что как только Масетао прикоснется к нему, она застрянет в нем, словно муха в паутине. Сразу после этого энергия молнии, содержащаяся внутри, охватит все ее тело. А вот когда это произойдет, Масятау столкнется с мощью их атаки. Хотя это не могло по-настоящему навредить ей, оно могло бы выиграть достаточно времени для них, чтобы извергнуть их огромную огневую мощь, пока она находилась в ловушке. Однако они не ожидали, что Масятау остановится в тот момент, когда появился экран молнии. Она очень быстро остановилась, и ее шестое духовное кольцо засветилось. «Черт возьми, метеоритный дождь Феникса!» Мажелун выругался, выражение его лица резко изменилось. Легко ли было противостоять шестому духовному навыку Масятау? Эта ловушка молнии стала ее защитным барьером. Золотая пушка, которая доставила команде Шрека много неприятностей, вновь появилась в этот момент. Мажелун прищурился, направляя золотую пушку в сторону Масятао. Всякий раз, когда Масятао выпускала метеоритный дождь Феникса, любое ее перемещение сильно влияло на ее силу. Мажелун попросил Сяосюфена защитить его, поэтому он не сильно пострадает, если его несколько раз ударит метеоритный дождь Феникса. Напротив, Масятау оказалась бы в большой беде, если бы она была поражена его атакой. Реакция Мажелуна была быстрой и уместной. Однако, метеоритный дождь Феникса так и не ударил, пока они ожидали его. Когда золотая пушка появилась в руке Мажлуна, Масятао внезапно отступила назад и ударила ее правым кулаком. Огненный шар был направлен к барьеру молнии перед ней. Молния немедленно поглотила огненный шар, а затем разлетелась на части. Фигура Мосятау стала иллюзорной, когда это произошло. При ближайшем рассмотрении ее пылающие крылья быстро колебались за ее спиной. Именно из-за этого колебательного движения ей удалось быстро изменить свое положение в воздухе. Она даже оставляла позади себя череду теней, которые мерцали, продолжая продвигаться вперед. Мажелунг к своему же ужасу осознал, что не сможет определить ее точное местоположение. Какую способность она использовала? Было очевидно, что она не использовала духовный навык, поскольку на ее теле не сияло никаких духовных колец. Очевидно, что это была какая-то секретная техника, подходящая для мастеров, мастеров духа. Хотя обе стороны еще не столкнулись друг с другом, они уже продемонстрировали, на что они способны. Также в этот момент численное превосходство начало демонстрировать свою ценность. Крепкость духовных инструментов Сяо наконец-то была завершена. Волна за волной. Быстро начал извергаться свет. Световые шары, световые лучи и даже металлические шарики, которые поднимались в воздух и рисовали параболы, были выпущены наружу. Огромная огневая мощь его крепости духовных инструментов была немедленно раскрыта. Мажелум ждал этой возможности. Он сжал обе руки перед собой, и шар интенсивного золотого света засиял, когда одно из его духовных колец начало мигать. Его аура раздулась, а золотая пушка исчезла и была заменена огромным золотисто-красным мечом. Это был духовный инструмент ближнего боя или же нет? Неужели Мажелун отказался от своих дальнобойных атакующих способностей в пользу духовного инструмента ближнего боя? Странно. Это был первый раз, когда этот меч появился на турнире. Мажелун, как и все, скрывал свою козырную карту и использовал ее только сейчас. Наступательная мощь духовных инженеров, когда они высвобождали все, что у них есть, была чрезвычайно грозной. Мосятау изо всех сил старалась уклониться, но Сяося истощал свою духовную силу, чтобы усилить натиск своих разрушительных духовных инструментов, что приводило ее в абсолютное бешенство. Команда Солнца и Луны была намного сильнее с точки зрения применения крепостей духовных инструментов в сравнении с другими обычными академиями духовной инженерии. Атака Сяося была всеобъемлющей. Были автоматические взрывы, интенсивные лучи задействовались даже, и еще и применялись духовные инструменты типа ловушек, применялось все, что у него есть. Казалось, вся турнирная сцена осветилась ослепительными огнями. Масятау не могла уклониться от всех его атак, поэтому она могла лишь встретиться с ними лицом к лицу. Масятао была более могущественной, чем Дай Яохэн, но ее тело было не таким крепким, как у него. Она использовала свои крылья в качестве щита и пользовалась своей духовной силой на полную, чтобы противостоять волне за волной неустанных атак Сяося Хотя Масятао не была духовным инженером, она была довольно хорошо знакома со стратегиями, которые они использовали. Сила Сяо должна была истощиться чрезвычайно скоро, если он продолжит в том же духе, поскольку он был всего лишь духовным инженером пятого класса, хотя и пытался подавить императора духа. С такой интенсивностью его атаки не могли длиться долго. Сяо Фэн становился все менее и менее полезным для Мажу Луна, когда его интенсивность уменьшалась. Спокойнее всего Масятау становилась в самые критические моменты. Она внимательно наблюдала за действиями Мажелуна, пока сопротивлялась атакам Сяо-Сяфэна. Сяо-Сяфэн без сомнений выступал в качестве поддержки Мажелуна. Из-за этого подготавливаемая Мажелуном атака была гораздо более угрожающей для Масятау. Мажелун внезапно схватил рукоять золотого меча обеими руками и медленно поднял его. Интенсивный золотой свет засиял от тела меча, когда он сделал это. Можно было увидеть девять ядер формации, простирающихся от кончика меча до его рукояти. Полосы света вспыхивали в воздухе, пока сиял интенсивный золотой свет. Мажелун поднял меч высоко над головой и его зрачки начали медленно становиться золотыми. — Пробудись, судный меч! — крикнул Мажелун, с пугающей скоростью впрыскивая свою духовную силу в этот огромный неистовый меч. Можно было увидеть белый ореол, поднимающийся от его ног, из-за того, что он так сильно впрыскивал свою духовную силу в меч. Когда орел прошел через все его тело, он в конце концов достиг его рук, а затем вошел в меч. Меч также начал подвергаться изменениям. Золотой свет на рукояти угасал, в то время как лезвие меча постепенно окрашивалось в два разных цвета. Одна сторона меча побелела, а другая стала черной. Два контрастных цвета источали странное чувство посреди сияющего золотого света. «Определенная, как тьма, виновна в ересе!» Мажелун схватил огромный меч обеими руками, затем указал черной стороной клинка в направлении Масятао. Полоса черного сияния мелькнула в воздухе, а затем внезапно исчезла. Все тело Масятао было охвачено пламенем. Однако, когда черное сияние достигло ее, любое ее сопротивление потеряя потерпело неудачу. Черное сияние просто промелькнуло, прежде чем вошло в ее тело. Масетау сразу почувствовала, что с ее телом что-то не так ее малиново красное пламя феникса мгновенно стало черным и темным, и холодное чувство заполнило все ее тело. Злая энергия, которая была подавлена, немедленно распространилась по ее телу и объединилась с черным пламенем Феникса. Она собиралась потерять контроль. «Что за духовный инструмент?» Мася Тау была потрясена. Это первый раз, когда она испытала нечто столь странное. От атаки этого духовного инструмента невозможно защититься. В этот момент Мажу Лун перевернул огромный меч. Тогда белая сторона начала излучать интенсивный белый свет и замерцала чрезвычайно ярким белым сиянием. Нарастающая аура света мгновенно заполнила все пространство. Мося Тауза от боли, когда пламя черного феникса на ее теле превратилось в дымку. Она чувствовала, словно она разлагалась под действием этого света. Пламя феникса в ее теле начало извергаться из нее. Мажелун выглядел очень довольным. План, который он подготовил, наконец увенчался успехом. Однажды он упомянул в своем сражении против Пэна, что духовный инженер лучше всех знаком с самим собой. Вот почему все его духовные инструменты были созданы им самим. Однако он сказал это не Пэну. Он сказал это для всей Академии Шрек. По факту, судный меч не мог быть создан им, поскольку это был духовный инструмент ближнего боя восьмого класса. Да инструмент восьмого класса. Кроме того, это был один из лучших духовных инструментов восьмого класса. Судный меч объединил в себе свет и тьму. Он мог вселить силу тьмы в душу врага и заставить врага бесконтрольно темнеть. В то же время он смог использовать огромную силу света, чтобы затем судить своего врага. Если враг был слабее, его духовная сила была бы немедленно ухудшена. Она даже могла быть полностью разрушена под аурой этого света. Однако Мажелун был всего лишь духовным инженером шестого класса. Он должен был заплатить огромную цену, чтобы использовать этот духовный инструмент восьмого класса. Масетау не могла видеть, что кроваво-красное ядро формации в данный момент сияло за спиной Мажелуна, интенсивно кроваво-красное пламя пылало из него. Это была, конечно же, сила духовного инструмента седьмого класса, который был известен как «жертвенная печать». Мажелун пожертвовал собственной жизненной энергией и потенциалом, чтобы мгновенно увеличить свою физическую и духовную силу. Это было необходимо для поддержки судного меча. Конечно, даже так он не мог продержаться слишком долго. Но ему нужно было лишь только победить Масятао. Мажлун знал, что даже если он и Сяося Фен проиграют Масятао, Сяо Хунчень и Мэн Хунчень все равно смогут победить. Но он был таким же, как Дайяохэн. Он хотел быть тем, кто лично определит победу. Кроме того, Он был лидером их команды. Вот почему он заплатил цену, необходимую для активации судного меча из зала выдающихся добродетелей. Этот судный меч был бесполезен лишь против целей с боевым духом атрибутов тьмы или даже света. Однако у Масятау не было ни одного из них. Ее боевой дух обладал огненным атрибутом. Мажелун почувствовал, что цена, которую он заплатил, стоила того, когда он услышал, как Масятау застонала от боли. Неописуемое удовлетворение наполнило все его тело. Он собирался отомстить за членов своей команды, погибших от ее руки. Его решимость победить достигла своего высшего пика. Мажлун неожиданно вышел вперед и поднял свой судный меч, затем снова направил его на Масятау. С Масятао происходили странные изменения, а также некоторые эмоциональные изменения. Ее пламя Феникса стало совершенно черным, когда ее злой огонь Феникса вырвался из ее тела, ведомый темной силой. Злой огонь Феникса, который был подавлен предельным льдом, был мгновенно выпущен и превращен в темное пламя, которое бушевало и вздымалось по всему ее телу. Масятау больше не могла контролировать свое пламя, даже если бы она и захотела. Интенсивная аура света подавляла ее снаружи, в результате чего темное пламя на ее теле погасло, в то время как огонь злого феникса продолжал разрушать ее тело теперь, когда он был объединен-то силой тьмы. Тело Масятау было на грани распада. Злая аура стала частью тьмы влияние судного меча на ее тело было даже более сильным чем на обычных мастеров духа ее глаза которые первоначально пылали пламенем мгновенно стали абсолютно черными был ли это конец она собиралась проиграть академия шрек собирается проиграть слава шрек сейчас была поставлена на карту масетао наполнилась яростью она была крайне возмущена Цзэннанянь, Сюйсанши, Бэйбэй и Лин Линлочень потерпели поражение. Даже Дайяухэн потерял свои боевые способности из-за борьбы со своим противником, ядовитым мастером духа. Они отдали все свои силы, чтобы внести свой вклад в возможную победу Шрека. Они даже поставили свои жизни на кон ради славы Шрека. Но как лидер команды, Мосятау рухнет вот так вот просто. Суд? «Какой к черту суд? Я не убеждена! Я не верю, что есть что-то, что может судить меня в этом мире!» Желание Масятау выжить в сочетании с ее сильным возмущением были наконец-таки раскрыты. Как преемник декана Академии Шрек, Масятао была одной из лучших в плане способностей таланта и как конкурентоспособности среди всех учеников внутреннего двора. Никто ее возраста не мог соперничать с ней. Она была будущей надеждой Академии Шрек. С ее талантом она могла бы пойти еще дальше и даже стать первой в истории Академии Шрек, кто стал Святым Духом до 21 года. Однако, к сожалению, она была ограничена, потому что ей приходилось подавлять злой огонь внутри себя. Таким образом, этому не суждено было сбыться. Все эти ограничения исчезли в этот момент. Ее боевой дух начал проявлять признаки изменения из-за очищения под влиянием ее упорства. Феникс был королем всех птиц. Только сильнейший и могущественный дракон мог быть упомянут на одном дыхании с Фениксом. Среди Фениксов у огненных Фениксов была самая чистая родословная. Тем не менее, они были не единственными с чрезвычайно чистой родословной. У Масятао была часть родословной огненного феникса в ее теле. Однако, эта родословная не была чистой. Она никогда не станет настоящим огненным фениксом из-за злой ауры, которая также существует в ее теле. Но родословная в ее теле внезапно изменилась. Она стала принадлежать темному фениксу, наполненному разрушением и насилием. Единственной целью этого феникса было уничтожать и наносить ущерб. Это была злая сторона огненного феникса. Это был темный феникс. Впервые в мире он появился как боевой дух. Ясный и отчетливый свист феникса прозвучал изо рта Масятао. В то же время... На судном мече только что сформировался огромный золотой световой клинок, затем он коснулся ее. Черное пламя быстро погасло, когда оно встретило золотой клинок света. Матч должен был закончиться, как только меч ударил вниз, небесный изверг определенно остановит меч от удара по Масятау. Но черное пламя на теле Масятао, которое быстро превратилось в дымку, начало собираться и сжиматься внутри нее. После этого за ее спиной появилась огромная проекция. Появился полностью черный феникс, который был намного меньше, чем оригинальный злой феникс. Тем не менее, пугающая аура излучалась из его абсолютно черного тела а его глубокие пурпурные глаза были наполнены аурой опустошения и безумия. «Это... это нехорошо! Сяо Тао изменилась Старейшина Сюань внезапно встал. В его глазах было выражение беспокойства. Даже с его опытом он не мог определить, было ли это переживаемое Мася Тао изменения хорошим для нее или все же плохим. Черное пламя превратилось в пару крыльев за спиной Масятау. Ее фигура внезапно мелькнула в воздухе, когда она увернулась от судного меча. «Как такое возможно?» он расширил свои глаза. Он уже потратил свою жизненную силу. «Если он не добьет Масятау быстро, ему придется прекратить использование судного меча». В противном случае обратная реакция стоила бы ему намного больше, чем потеря года совершенствования. Мася Тао подняла голову, двигаясь в боковом направлении. Ее некогда ярко-рыжие волосы теперь стали черными. В этот момент закричала Мася Тао. Когда она открыла глаза, вспыхнул пурпорный свет, и наряду с ее черным пламенем появилась пугающая аура. Полоса кристально-желтого света мгновенно появилась и превратилась в огромный клинок света наряду с его маниакальным тигриным ревом. Он яростно ударил в сторону судного меча и раздался громкий гул. Судный меч Мажелуна был остановлен, а масята удержала в руке другой огромный клинок. Этот клинок находился в кольце, которое ей дал да Это был духовный клинок тираничного тигра, атакующий духовный инструмент ближнего боя восьмого класса, который они приобрели на аукционе высочайшего класса. Длина этого клинка была четыре с половиной фута, а толщина не менее одного дюйма. Это он был изогнут, как кавалерийская сабля, его рукоять была сделана из кости, а его гарда была чрезвычайно широкой и имела форму головы тигра. Этот духовный клинок не мог сравниться с судным мечом с точки зрения качества, и чтобы раскрыть его полную силу, нужно быть, по крайней мере, святым духом. Однако Масятао поняла намерение Дайяохена, когда получила кольцо. Она также верила, что сможет нанести несколько ударов этим духовным клинком, если воспользуется своим пламенем феникса. Но она не ожидала, что будет использовать этот духовный клинок при таких-то обстоятельствах. Теперь, когда она превратилась в темного феникса, она могла чувствовать, что все было иначе. Бесконечная аура жестокости и насилия свирепствовала в ее сердце, пока пугающая аура излучалась наружу. Даже ограничение духовного клинка тираничного тигра на обладание семью кольцами не могло помешать ей использовать его. Когда она взяла духовный клинок, в него мгновенно вошло черное пламя. у снова закричала, и черный феникс позади нее медленно переместился и встал перед ней, а затем слился с духовным клинком. Когда она обеими руками держала рукоять духовного клинка, ее нежная фигура сделала пол прямо в воздухе. Затем она снова взмахнула духовным клинком. Лун больше не мог ей противостоять. Не только его совершенствование было ниже ее, но он также использовал судный меч, превышающий его способности. Удар духовным клинком, который ранее был нанесен по нему, едва не подорвал его способность владеть судным мечом. Когда Масята ударила снова, судный меч вылетел из его руки. Огромный духовный клинок приземлился на его тело с ревом тигра и вспыхнул черный свет. Неуязвимый барьер загорелся вовремя, однако произошло нечто чрезвычайно шокирующее. Неуязвимый барьер был разорван на части в течение первой же секунды, хотя предполагалось, что он продлится хотя бы три секундочки. Тело Мажлуна отлетело назад и сильно ударилось о защитный барьер вокруг турнирной сцены. Затем Масятао повернула духовный клинок тираничного тигра в сторону Сяосефен. Сяо Сяосефен упорно продолжал атаковать Масятао после того, как она преобразилась в черного феникса. Тем не менее, он был в ужасе. Он был в ужасе, когда обнаружил, что почти все его духовные инструменты пятого класса утратили свою эффективность против нее. Атаки, выпускаемые его крепостью духовных инструментов, без следа устранялись черным пламенем Масятао. План Мажелуна и Сяофэна заключался в том, что Сяофен будет пытаться сдержать Масятау, в то время как Мажелун будет высвобождать свой судный меч. Судный меч является элитным духовным инструментом восьмого класса, по силе даже близким к духовному инструменту девятого класса. А также он является духовным инструментом ближнего боя. Даже святой дух или мастер духа будут стихийно подавлены судным мечом. Ранее они проводили эксперименты. Император духа 69-го ранга не смог противостоять ни одному удару судного меча. Таким образом, этот духовный инструмент был из их самым мощным оружием в этом турнире. Несмотря на то, что они не использовали его в командном раунде, они подготовили его на тот случай, если им понадобится перевернуть ситуацию. Но кто бы мог подумать, что этот мощный духовный инструмент заставит Масятао трансформироваться и даже позволит ей стать еще могущественнее? Она стала почти непобедимой. Духовные кольца Масятао даже не были видны среди черного пламени. Огромный свет черного клинка спустился с неба в направлении Сяо-Сюфена, -Ся но он не мог даже увернуться от него, а тем более противостоять ему. Черное пламя поглотило все следы света. Турнирная арена даже, оказалось, была разделена на две части. Полоса звездного света внезапно появилась перед сяо -Ся Феном. Небесный изверг казалось, телепортировался к нему угольный звездный щит появился перед ним и заблокировал свет от клинка. Бум! Черное пламя рассеялось и мгновенно охватило всю область. Когда черное пламя упало на землю, земля также начала гореть и превратилась в море огня. Районы, которые были в огне, начали таять и даже разрушаться. Сверкающий пурпурный взгляд Масятао был прикован к Фену. Когда она держала клинок обеими руками, пятна пурпурного сияния, казалось, распространились от ее глаз. Страшная аура была выпущена из ее тела, и она снова ударила своим духовным клинком в сопровождении ужасного рева. «Стоп! Матч закончился!» Прозвучал яростный голос Хуан Цзиньсё. Духовный клинок тираничного тигра Масятао остановился в середине удара и не обрушился вниз. Черное пламя вокруг Масятау немного ослабло, и она медленно опустила огромный духовный клинок. В ее глазах мелькнуло пурпурное сияние, но она оставалась стойкой. Хуан Цзиньсюй казался немного жалким, несмотря на то, что он был титулованным мастером. Он быстро отправился у Сюфена, покрытого звездным светом, к Мажлуну. Появившийся ранее щит уже исчез, а в его длинной мантии появилось множество дыр. Даже маленький кусочек его волос, казалось, был обуглен. Что произошло? Все были в шоке. Никто не ожидал, что Мосятау будет настолько сильна. Даже небесный изверг-мастер одинокой звезды не смог полностью противостоять черному пламени Феникса. После того, как Хуан Цзиньсюи объявил об окончании матча, фигура вырвалась из зоны ожидания Академии Шрек и вышла быстренько на турнирную сцену. «Сяо Тао, успокойся!» раздался глубокий голос старейшины Сюань. Мася Тао, казалось, вздрогнула, прежде чем ее тело начало яростно дрожать. Казалось, что ей было очень больно. Старейшина Сюань поднял ладонь и ударил ее по шее. Руки Масятау слегка пошевелились, как будто она пыталась сопротивляться, но в конце концов она не подняла их, позволяя старейшине Сюаню вырубить ее. Старейшина Сюань держал ее, и из ее тела вырвалось сильное желание, сильное желтое сияние. Масятао была охвачена этим желтым сиянием, но черное пламя феникса на поверхности ее тела продолжало яростно вздыматься. Огонь сопротивлялся духовной силе старейшины Сюаня и не позволял себя подавить. Лицо старейшины Сюаня стало серьезным, когда он спрыгнул с турнирной сцены и вернулся в зону ожидания. Юйхао, Вандун и Ваньянь подошли к нему. Юйхао хотел забрать Масятау старейшины Сюаня, но старейшина Сюань выпустил слой желтого света, который блокировал его. «Ты не можешь!» Юйхао был ошеломлен. «Старейшина Сюань, я тот, кто каждый раз подавляет злой огонь для старшей сестры!» Старейшина Сюань покачал головой и выглядел очень мрачно. «Это не просто влияние злой энергии. Ее боевой дух был сильно возбужден, и произошла серьезная трансформация. Боюсь...» Ваньянь был в ужасе. «Старейшина Сюань, вы говорите, что сяо -тао... Старейшина Сюань слегка кивнул, и на его лице мелькнуло печальное выражение. Ваньянь отчаянно сказал, «Что нам тогда делать? из-за Это из-за духовного инструмента команды Солнца и Луны. Мы договоримся с ними?» Старейшина Сюань покачал головой и сказал, «Это бесполезно. Хотя трансформация в боевом духе Сяутау была вызвана их духовным инструментом, Их духовный инструмент не может повлиять на нее после трансформации. Сяутау сейчас находится в действительно нестабильном состоянии. Я могу лишь помочь ей подавить трансформированного боевого духа, используя свою духовную силу. Нам остается лишь только ждать, пока мы не вернемся в Академию. Посмотрим... «Есть ли у старейшины Му какие-либо другие методы?» Юйхау растерялся и в панике спросил. «Старейшина Сюань, что не так со старшей сестрой? Я обладаю предельным льдом, могу ли я ей помочь?» Старейшина Сюань посмотрел на него и вздохнул. «Если бы твое совершенствование было на уровне Сяо-Тао, тогда был бы шанс, но ты слишком далек от нее». Ты будешь охвачен черным пламенем, если попытаешься. Сяо-Тао сейчас в большой беде. И она может даже стать злым мастером духа, если все пойдет не так. Что? Услышав слова злой мастер духа, Йойхао понял, насколько серьезной была ситуация. Пламя феникса Масятау действительно подверглось такой огромной трансформации. Неудивительно, что старейшина Сюань не мог ей помочь, несмотря на то, что он был очень могущественным. Старейшина Сюань был полон мучений. Злой Феникс уже и так считался боевым духом высшего ранга. Эта трансформация действительно очень крупная. Тем не менее, злая энергия в ее теле полностью эволюционировала после заражения силой тьмы. Но эта эволюция также направлена на сторону тьмы. А также эта эволюция сильно повлияла на ее разум. Ее черное пламя уже поднялось до уровня предельного огня, но оно наполнено тьмой и абсолютным злом. Ее совершенствование было продвинуто, по крайней мере, до 70 уровня. Если она действительно станет злым мастером духа, ее не сможет остановить даже обычный титулованный мастер с ее нынешним совершенствованием и черным пламенем. Юйхао был ошеломлен, и он не мог не простонать. «Старшая сестра!» Он признал Масятао своей старшей сестрой всего несколько дней тому назад. Потеряв мать, он всегда считал себя сиротой. Теперь, когда он наконец обрел старшую сестру, она собиралась стать злым мастером духа. Он был полон печали и ярости. Небесный Извергмастер не торопил обе стороны начать следующий раунд соревнований. Все потому, что ущерб, нанесенный турнирной на сцене, был слишком велик. Черное пламя Феникса Масятао горело целую минуту, прежде чем исчезнуть. Если не провести ремонт, соревнование не сможет продолжиться. Несколько специальных мастеров духа земляного атрибута проводили ремонт прямо сейчас. После этой битвы трагическая аура становилась все гуще и гуще. Всем, кто наблюдал за боем, было трудно дышать. Хотя Шрек и победил, их сильнейший император духа попала в беду. Также должен был начаться последний раунд между обеими сторонами с ограниченным количеством членов команды. Если Шрек проиграет, они, скорее всего, потеряют чемпионскую славу. Старейшина Сюань вздохнул и сказал, «Забудьте об этом, давайте признаем поражение». Юйхао Вандун и Ваньянь были потрясены, когда он сказал это. Слезы текли по старому лицу старейшины Сюаня. «Дети, вы все внесли большой вклад в академию. Как мы можем отправить вас обоих на смерть? Сяутау сильнейшая...» Но даже она пострадала. Если что-то случится с вами двумя, это станет катастрофой для Шрека. Мы не можем допустить, чтобы вы оба продолжали бороться за честь и славу Академии». «Нет, старейшина Сюань, нет. Мы хотим сражаться», — решительно сказал Юйхао. Когда он посмотрел на бессознательную измученную Масятао, а затем повернулся к остальным раненым членам своей команды, глаза Юхау в этот момент горели сильной боевой волей. Старейшина Сюань, мы все были в замешательстве, когда только приехали в город звездных мастеров для участия в турнире. Тогда среди нас не было даже одного члена из официальной команды. Весь отряд состоял из членов предварительной команды. Слава Шрека сопровождала нас в нашем путешествии и поддерживала нас в трудные времена, с которыми мы сталкивались постоянно. Мы все переполнены волей к победе. Эта слава принадлежит не только Академии, она также принадлежит и каждому из нас. До тех пор, пока сохраняется слава Шрека, дух товарищества Шрека также остается. Многие из наших старших пожертвовали собой ради этой славы. Даже наши товарищи пострадали во славу Шрека. Они все сделали это без сожалений. Мы отдали все ради этой славы. Если мы сдадимся, мы будем в безопасности, но вот наши сердца не будут удовлетворены. Во славу Шрека, во славу секты Тан, ради всех членов нашей команды, которые приняли участие в турнире, и ради себя. Мы должны сражаться в этой битве». «Мы даже должны победить!» Йхау был непоколебимым и решительным, когда сказал эти слова. Его лицо даже побледнело из-за того, что он так сильно сжал кулаки, пока говорил. Глаза Вандуна мерцали решительным и определенным сиянием, пока он стоял рядом со своим напарником. Они оба думали одинаково. То, что сказал Ейхао, было именно тем, что он сейчас чувствовал. Старейшина Сюань снова открыл глаза. Когда он посмотрел на эту пару прекрасных детей, он глубоко вздохнул. Он даже покланялся им обоим. «Теперь я понимаю. Я понимаю, я просто не имею права останавливать вас обоих. Но вам нужно знать, что вы — это гордость Академии Шрек, независимо от результата». Когда мы вернемся в Академию, она дарует эту славу всем вам. Все вы оставили важный след в истории Шрека. У меня только одна будет просьба. Берегите себя. Если я почувствую потенциальную опасность, которая может вывести вас из строя, я без колебаний остановлю этот матч. Да, согласились Юйхао и Вандун. Юйхао поднял руки, и Ван Дун поднял руки, чтобы схватить руки Юйхао. В этот момент в их телах зациркулировала не только сила Хаудуна. Сильная боевая воля и решимость также наполняли их тела. Ван Янь глубоко и сильно вздохнул. Он остановился только когда его легкие почувствовали острую боль. Он изо всех сил старался успокоиться. Он старался не подавиться своим голосом, когда глядел на Юйхао и Вандуна. «Юйхао, Вандун, вам двоим предстоит сражаться с Сяохунченем и Мэн Хунчень. Вы уже видели, на что они способны. Первое, с чем нужно справиться, это яд Мэн Хунчень. Если вы не можете этого сделать, я не позволю вам сегодня соревноваться, независимо от того, насколько вы настроены». Ван Дун колебался, но Йойхау решительно сказал. «Учитель Ван, я могу это сделать Ван Вань-Янь вздохнул с облегчением и кивнул. «Это хорошо. Хотя они сильны, они все же еще ранены. и Их воля к битве определенно ниже вашей. Я уже предоставил стратегию для вас двоих. Вы должны верить в себя и стараться изо всех своих сил». «Юйхао был прав, когда сказал, что мы не можем проиграть на этом этапе. Просто выложите все, что есть. Давайте!» Пока он говорил, Ваньянь вытянул руку. Юйхао и Вандун также сложили свои руки над его. На данный момент больше нечего было сказать. На этом этапе соревнования «Дух и воля человека» были даже важнее, чем его собственная сила. Турнирная сцена уже была подготовлена, и небесный изверг мастер также успокоился. «Второй матч раунда 2-2-3 должен начаться! Обе команды, пожалуйста, отправьте своих соревнующихся участников!» Юйхау и Вандун посмотрели друг на друга. Они могли видеть свое отражение в глазах друг друга. Они собирались соревноваться в самом неравном финале в истории турнира духовных дуэлей передовых академий Континента. На этом глава 123 подошла к своему концу. Следующие главы финальной битвы я постараюсь дочитать от начала до самого конца, поэтому видос будет долгий, длинный, интересный, надеюсь, интересный. И, чтобы его не пропустить, обязательно вам нужно кое-что сделать. Как думаете, что? Правильно. Нажать кнопку «Подписаться». До встречи в следующей главе.